Лиза ответила врачу, что левтина Антонна была одинока, никакой родни у нее нет, и ухаживать за ней совершенно некому. — А вы кем приходитесь? — спросил сердобольный врач. — Я? — Никем. — Лиза пожала плечами. — Вот как? — А она называла вас дочкой. — Ну вы же понимаете, у нее же инсульт! — Лиза пожала плечами. — Что возьмешь с больного человека? — «Вы же ведь знаете, у нас с ней даже фамилии разные!» Врач посмотрел на девушку долгим взглядом. Что он мог сказать? «Действительно, что возьмешь с больного человека?» И Алевтину Антоновну перевели в дом хроников. Лиза благополучно училась на отделении гостиничного дела Института советской торговли. Но в это время в стране начались бурные и быстрые перемены, торговля перестала быть советской, а выпускники престижного вуза неожиданно стали никому не нужны. В то же самое время заметно изменился статус Лизиного высокого покровителя. Многие его коллеги успешно поменяли уютные кабинеты в Смольном на еще более уютные, отделанные по евростандарту кабинеты в руководстве банков, инвестиционных фондов, фондовых бирж, но он оказался недостаточно ловок, гибок и современен. Его обманул чутье, он сделал ставку не на ту лошадь, слишком активно поддержал провалившийся путь и в итоге очутился на пенсии в объятиях заждавшейся супруги и теперь на досуге штудировал книгу «Консервирование плодов и овощей в домашних условиях». Как было уже сказано, Лиза умела быть благодарной только тогда, когда это приносило ей пользу. А какую пользу мог ей принести этот пенсионер-садовод? По окончании института она смогла найти только работу горничной в гостинице. Раньше и это место считалось весьма прибыльным, поскольку горничные под строгим присмотром КГБ занимались форцовкой и обменом валюты, очень неплохо на этом зарабатывая, и расплачивались со своими кураторами периодически строчи доносы на постояльцев. Но те времена прошли безвозвратно, Обменные пункты валют открылись на каждом углу, а чаевые от скупых гостей перепадали ей более чем скромные. А всякому понятно, какие большие расходы у молодой привлекательной девушки, которой еще нужно устроить свою судьбу. Однажды к Лизе за столиком кафе подсел широкоплечий парень с бритым затылком и сломанным носом. Парни звали Толиком. И он доступно объяснил Лизе, что свято место пусто не бывает». И что теперь вместо КГБ наше общество курирует он, Толик, со своими братками, и другие такие же Толики. И если Лиза хочет сохранить место под солнцем, а также намазать некоторое количество масла на сухой гостиничный хлеб, то ей придется периодически выполнять задания новых хозяев жизни. Лиза проявила понимание, тем более, что ничего другого ей не оставалось если она не хотела, чтобы новый знакомый украсил ее смазливое личико несколькими неаккуратными надрезами или сделал с ней что-нибудь еще похуже. Время от времени Толик приказывал Лизе сообщать ему по телефону о прибытии какого-нибудь интересующего его постояльца или в нужный момент оставить открытой дверь номера или проверить в отсутствии гостя содержимое его чемодана. Да мало ли у него было интересов. Лиза успешно справлялась с этими поручениями. Толик доплачивал к ее заработку некоторую сумму. А самое главное, он дарил ей свое бесценное покровительство. Правда, иногда он требовал от нее еще кое-какие услуги. Ну уж тут что поделаешь. Как-то раз Толик передал ей маленький пузырек темного стекла и велел влить его содержимое в кофе который закажет постоялец из 214 номера. В ответ на ее немой вопрос Толик успокаивающе ухмыльнулся и сказал «Да не дрейфь ты! Заснет мужик на часок и всех делов-то. А ты дверь не закрывай. Дальше мы сами разберемся». «А если он кофе не закажет?» «Не дрейфь. Закажет. Он без кофе часа прожить не может». «Действительно». Мужчина из 214 номера позвонил по телефону и попросил кофе по-турецки. Лиза влила в чашку содержимое тёмного позарекает, несла кофе в номер.